Этот Сукин сын смеялся, как сумасшедший, потому что я был похож на гигантский мокрый банан. И я только теперь понял, что мой маркер вовсе не заклинило, просто он стоял на предохранителе. Наверное, его как-то сдвинул. И у меня еще оставалось несколько выстрелов, и мне следовало пристрелить эту скотину, но я не мог, не мог, пока он сидел там и п о м и р а л от смеха. Сучар а з а в о п и л я на него. Он к р у т а н у л свой маркер с а и а г н т о м в печатку п а л ь ц е Эволюция, крикнула. Если живешь с ликвидатором, то можешь многому научиться. Он опять п р и н е с смеяться. Позже в палатке, где был устроен буфет, он полез, начал о о ч е р е д и с словами: "Как хотите, но в очереди я не верю". А когда одна дама за ним пыталась возразить, он с какой-то с т ы д л и в о й застенчивостью убедил ее, что Вообще-то у него диабет, а потому вы понимаете, ему необходимо поесть немедленно. Меня покоробило. Я покраснел и отвернулся. Все еще думаю, думаю обо всех этих ситуациях, когда мои знакомые совершали поступки из чувства мести, или из злопамятства, или из скварства, или из хитрости, или хотя бы грозили совершить что-нибудь такое. Черт побери! Все мои знакомые время от времени с о в е р ш а л и что-нибудь в этом роде, ведь э т о далеко от убийств. а Я думаю, что м а к д а н спятил, но не могу сказать им об этом, потому что если он ошибается, если ошибаюсь я, считаю, что это как-то связано с ребятами, откинувшими концы во зерном крае несколько лет назад. А остается только один подозреваемый – это я. в е д а в том, что м о я т е о р и я с т а н о в и т с я все более шаткой. Сколько м а г д а н меня убедил. Все это было лишь дымовой завесой. Никакого проекта Арес не существует и не существовал. Осма, у т вот сидящий в Багдадской тюрьме, никак не связан с у м е р ш и м Просто дело в том, что кому-то пришла в голову эта хитрая теория Загвра о о как способ заставить меня таскаться по всяким. отдаленным местечком и ждать там телефонных звонков, что лишало меня алиби, пока Горилла делает что-нибудь ужасное с другими людьми, совсем в других местах. Макдон, конечно, не исключает, что убийца мог быть и я, что я сам и с ч и н и л эту историю. Я мог записать на пленку звонки таинственного мистера Арчера и устраивать их в то время, когда находился в редакции. В моей квартире нашли почти все оборудование, необходимое для этого: автоответчик, ой, компьютер и модем, еще парких-то а к ф и т ю л и к и организовать такие звонки можно было бы без всяких проблем, если сечешь в таких вещах. А если нет, ну набраться терпения и добиться своего методом проб и ошибок. м а к д а н действительно хочет мне помочь, я это вижу. Он его тоже давит. Косвенные улики против меня очень сильны, и люди, не знакомые со всеми нюансами моего дела, теряют терпение з а т о что оно застряло на мертвой точке. Кроме этой д о л б а н н о й визитки, у них нет приемлемых для суда доказательств, ни тебе оружия, ни кровавых пятен на одежде, или хотя бы мелочей вроде волоска или волокон ткани, которые указывали бы на меня. Думаю, они не верят, что... Кто-то из свидетелей может меня опознать. и н а ч е у ж давно устроили бочную ставку. Но с другой то стороны все обстоятельства явно говорят, что это я. Левый журналист тряхнулся и пошел мочить правых. в е р н я к а пока я тут торчу, пропустил немало броски газетных заголовков. И в самом деле, за время моих коротеньких каникул пара другая прошла мимо меня. Если бы я после отъезда из п а р о м с т р о м у д о с у ж и л с я взглянуть хоть на какой-нибудь газетный стенд, я бы увидел, как начинает разворачиваться история об этом парне. Красная пантера на этом остановились таблоиды, которые убивают столпов общества, имеющих п р а в ы и взгляды. м а к д о н не хочет обвинять меня в каких бы то ни было других убийствах из этой сей. но скоро им придется решать срок моего предварительного заключения подходит к концу а министр внутренних дел не собирается его продлевать очень скоро я должен буду предстать перед судом черт я даже могу получить адвоката я все еще у ж а с е хотя Макдон и на моей стороне но я же вижу что о п т и м и з м у него поубавился Если его уберут, я вполне могу достаться плохим полицейским, тем, кто н у ж н о только п р и з н а н и е И господи, помоги! Я ведь в Англии, не в Шотландии, и несмотря на м а г в а й р с к у ю семерку и Гилфродскую четверку, закон до сих пор не изменен. Здесь его могут приговорить по неподтвержденному признанию д ж е с т ы п ы т а е ш с ь потом от него отказаться. Красная пантера, по аналогии с н е г р и т я н с к о й экстремистской группой ш е с т и д е с я т ы х с е м х годов, ч е р н ы й п а н т е р Несмотря на м а г у а й р с к у ю семерку и Гилфродскую четверку, закон до сих пор не изменен. Речь идет о законе о борьбе с терроризмом 1974 года, по которому были приговорены так называемые м а г в а р с к а я семерка и Гилфродская четверка обвиненные в связи с ирландскими террористами и впоследствии оправданные. У меня в связи с этим настоящая паранойя. Я решил ничего не подписывать и б е с п о к о я с ь не подписал ли я чего-нибудь такого, пока не только привезли меня сюда и сказали, что я должен подписать бумагу об изъятии личных вещей. или п р о с ь б а о оказании юридической помощи или что-нибудь в этом роде я беспокоюсь не подсовывают ли они мне что-нибудь на подпись, когда я устаю от к о н в е й е р н ы х допросов хочу только одного добраться до кровати и уснуть, а они говорят бога ради сделай одолжение подпиши можешь и спать давай это в общем формальность и впоследствии ты можешь от всего отказаться передумать но на самом деле душ ничего не можешь они в р у т А ты не можешь, я даже беспокоюсь, не подсовывают ли они мне что-нибудь на подпись в о с н е или не заставляют ли они меня подписывать что-нибудь под гипнозом? ч ё р т с н и х все может стать. с я Камерон, говорит м а г д а н сегодня пятый день. Утро. После завтра они хотят предъявить тебе обвинения во всех этих убийствах и нападениях, передать дело в суд. О боже! Я беру сигарету. Магдан дает мне огоньку. Ну что? Так ничего и не надумал, спрашивает он. Так т и ч е г о Он снова всасывает воздух сквозь зубы. Мне это начинает действовать на нервы. Я качаю головой, т р у лицо обеими руками, не обращая внимания на то, что дым от сигареты подает мне в глаза и в волосы. Я кашлю, сожалею. Нет, ничего не надумал. То есть думал т я много о чем, а ничего. И ты мне ничего об этом не хочешь рассказать, Камерон, говорит инспектор печально. Ты все это держишь в себе, а со мной не хочешь поделиться. Он качает головой. Камерон, ради всего святого, ведь я единственный человек, который может тебе помочь, если у тебя есть какие-то сомнения, подозрения. Ты должен поделиться ими со мной. Ты должен назвать имена.